Глава 12. О двусмысленных ситуациях, несчастных вурдалаках и красивых мечах. «Мамочки!» Неясный свет луны скользил по рельефному торсу и мускулистым рукам, подчеркивая идеальную красоту оборотня, а обнаженный клинок лишь придавал картине остроты и пикантности. Такого совершенства я не видела даже в иллюстрированных учебниках по анатомии. А ведь в нашей библиотеке были самые лучшие издания. — Лесли! — мысленно шикнула Биат, откнув меня локтем в бок. — Отвернись! — Ой, это не то, о чем ты подумала, — покраснев, ответила я. — Ему так идет меч, глаз не оторвать. Исключительно художественный интерес и ничего более. В целом я почти не соврала. «Будь я художницей, заперла бы оборотня в мастерской и рисовала бы его целыми днями и ночами, с мечом, без меча, одетым и полностью раздетым. Лесли!» взвыли девочки. «У тебя мысли фонят!» добавила Эльза, накидывая на меня ментальный щит. Фонили не только мысли. Сердце билось, словно сумасшедшее, а происходящее казалось сном. Я начинала всерьез подозревать, что нас с Энгвардом связывает половинчатая парность, когда зов слышит лишь один партнер, но как проверить свои догадки я не представляла. «Господа адепты!» — вкратчиво начал Йохара, хотя рычащие нотки в его голосе не предвещали ничего хорошего. «Потрудитесь объяснить, что здесь происходит, и какого тхарга вы шатаетесь ночью по штабу!» Мы хотели посмотреть на храм и собрать немного трав. Пытаясь соблюсти приличие, я зажмурилась, а для надежности прикрыла глаза ладошками. А почему вы здесь и в таком виде? В каком виде, по-вашему, я должен тренироваться? Лениво поинтересовался оборотень. В парадном камзоле с орденами на груди? Кх -кх -кх. Ну, не так радикально, конечно. Но рубашку кое-кто мог и оставить. Господин куратор... «Спрячьте меч!» Из-за обломков и груды камней показалась голова Себастьяна. «Я все могу объяснить!» «Вначале потрудитесь вылезти из склепа, адепт Цайвелли. «А вот этого я сделать не могу! Моя одежда, понимаете, она пострадала при трансформации!» Тихонько выругавшись, куратор призвал черный плащ ловца и сбросил его Грифону. Правда, когда Себастьян выполз на свет, я еле сдержала приступ нервного смеха. Местные маги носили короткие плащи, не мешающие в бою, поэтому выданное одеяние едва доставало Грифону до середины бедра, прикрывая все стратегические места, но оставляя открытыми ноги. И если полуголый Ингвард выглядел крайне а, впечатляюще, А перемазанный грязью и глиной огневик напоминал ощипанную сову. «Итак, адепт Севелли, я вас внимательно слушаю». Куратор скрестил руки на груди и окинул мага выжидающим взглядом. «Я хотел спасти девушек», — сконфуженно буркнул Себастьян. «От кого?» — вкратчиво уточнил наставник. «От вас». «Что?» Я едва сдержалась, чтобы не стукнуть Савелли. — Я все понимаю, — примирительно воскликнул Себастьян. — Вас зацепило магическим обаянием, поэтому вы и отправились его соблазнять. — Ты сумасшедший! Я замахнулась на него пучком целебных трав. — Мы ингредиенты для зелья собирали! Огневик растерянно уставился на потрепанный веник в моих руках и перевел взгляд на разъяренного куратора. «Но почему вы пошли за наставником?» – недоверчиво уточнил Сэп. «Мы вообще не знали, что он здесь!» – обреченно простонала я, осматривая разрушенный склеп. «Нам сказали, что эти травы растут возле старого кладбища. Вот мы и решили набрать ингредиентов в запас». Судя по вытянувшемуся лицу мага, он ожидал услышать другой ответ а мне очень хотелось выяснить, как он умудрился слинять от Джастина и обмануть наши поисковые плетения. «Адепция Велли», — вздохнул куратор. «Поверьте моему опыту, прекрасные леди предпочитают соблазнять мужчин в одиночку, а не всей группой. И точно не на кладбище. Я не подумал». «Простите, что отвлекаю?» Донесся из склепа голос Врудалака. «Но меня тут э, э, колонной немного придавило. Помогите, пожалуйста!» Наставник развеял меч и с тоскливым вздохом запрыгнул внутрь. Поникший Себастьян последовал за ним, а через миг снизу донеслось тоскливое подвывание немертвого. О, -о, «О, моя спина!» «Темнейший вы ничего не сломали?» Ингвард вытащил несчастного хозяина склепа наружу и помог ему сделать несколько пробных шажков. «Кажется, нет, но мой дом разрушен». Несчастная нежить осмотрелась и горестно заскулила. «Мой милый дом!» «Не переживайте», — ответил наставник. Адепцы Севелли с радостью построит вам новый. Обещаю, он будет в разы лучше старого». Лицо вурдалака осветила счастливая улыбка, а я едва сдержала злорадный смех. Теперь Грифон точно не будет надоедать нам!» «Ну, господин Йохара!» — воскликнул Себастьян. «Я же действовал из лучших побуждений!» «Боюсь даже представить, что будет, когда вы решите действовать из худших!» — покачал головой куратор. — Кстати, разрешите полюбопытствовать, где вы достали зелье зоометаморфа? — -о, О, вот оно в чем дело! Эта зараза действительно трансформировалась в другое существо, а не просто уменьшила свою вторую ипостась. — В столице купил, — сконфуженно ответил Себастьян. — Решил, что оно может пригодиться. — Зелье немедленно сдадите, — отрезал куратор. — «Но оно же не запрещено!» «В ваших руках, адепция Велли, любое зелье может стать запрещенным!» «Я лично проверю, что вы привезли в штаб, и решу, что можете оставить, а что сдадите на хранение капитану Альваресу!» Себастьян Пануров вздохнул, но спорить с наставником не рискнул. Зато приободрившийся вурдалак вышел вперед и, прижав к груди табличку с номером дома, поинтересовался – А, «Господин Йохара, позвольте уточнить, а где я буду жить, пока Адеп не отстроит мой дом?» «В штабе», — немного подумав, — ответил Ингвард. «После полуночи я заступаю на дежурство, так что уступлю вам свою комнату. А завтра подумаем, что можно сделать».